Глава 9. Данные. Перекличка закончилась. Фамилия, о которой меня попросил назваться мышь, была отмечена галочкой, и я стал полноправным бойцом вражеской армии. Затем началось то, ради чего я и проникал в ряды противника инструктаж. Выглядел он сухо, лаконично, как это и заведено у военных. Нас распределили на взводы, по два десятка бойцов в каждом. Назначили командиров, которым мы выдали на составленную карту местности, где были отмечены цели и пакет с приказами и всем необходимым. Задачи поставлены самые простые: войти в город, поднять панику и захватить в плен местное население, желательно крепких и молодых. Основное предпочтение отдавалось вообще детям, так как их проще перевоспитать. Всё, как я и предполагал. Взводы объединили в два батальона численностью в 160 человек. И каждый такой в течение суток обязан вычистить два населенных пункта, затем пригнать пленных в лагерь, где их перенаправят в другой мир, а там уже не наше дело. Нам четко и ясно дали понять, что сопротивление от местных не будет, а потому необходимо действовать максимально быстро, пока они еще не осознали всю суть происходящего. Весь инструктаж проводился на фоне белого экрана, на который с ноутбука проецировали различные фотографии, в том числе и снимки с воздуха. Скорее всего, работа дронов или беспилотников, потому как ни вертолетов, ни тем более других машин авиации я здесь не видел. Однако даже эти небольшие обрывки изображений давали некое понимание мира, а также расположение поселков. Сильно далеко разведка не продвинулась, но я не знал и половины того, что удалось увидеть. В среднем карта вмещала в себя ближайшие три десятка городов, каждый из которых имел численность по нескольку тысяч жителей. Все они похожи друг на друга окруженные непроходимыми джунглями, расположенные вдоль русла реки. Те, что уже были перечеркнуты красным, являлись отработанными объектами, как раз те самые, из которых я успел вывести людей, но не только. Армия Кетта двигалась во всех направлениях, постепенно расширяя круг. Заметил я еще некую закономерность: примерно на 5-6 городов где-то поблизости располагался храм, похожий на тот, мимо которого мы уходили в болото. Так вот на их захват или тот же осмотр, никаких приказов не поступало, и это мне показалось странным. А потому я набрался наглости и задал интересующий меня вопрос, не забыв закосить под дурака, мол, а что это за строения такие чуть поодаль от посёлков? На что получил ответ: это храмы, и у нас чёткий приказ к ним не приближаться. И вот здесь мне стало по-настоящему интересно. Однако дальнейшую инициативу я проявлять не стал, ни к чему привлекать лишнее внимание. Опять же Для военного приказ святое и должен объяснять все, даже самое необъяснимое. Выходит, я снова оказался прав. Та небольшая группа, которую уже растаскивают ночные хищники, занималась самодеятельностью. В виду полученного приказа, бойцы к храмам носа не суют. Почему туда больше не ходят местные, стало понятно, глядя на карту, где все ближайшие поселения уже имели обозначение отработанных, а значит, что зря мы снились с болот. Судя по всему на данный момент там самое безопасное место. Но сделанного не воротишь. Будем работать с тем, что имеем. К тому же, пока не причина самого приказа, а измениться он может в течение дня. Худо-бедно кое-какую информацию я получил. По крайней мере, немного разобрался в местной структуре. Достаточно выйти к реке и следовать вдоль берега, так я обязательно попаду в населенный пункт, и это уже что-то. Понятно, подобная логика работает всюду, даже в современных мегаполисах моего старого мира, но лучше знать наверняка. На одних предположениях далеко не уедешь. Опять же, хрен их знает, как тут все устроено, но теперь я вижу тенденции и могу с уверенностью ими пользоваться. Ужин не дали ввиду того, что всех накормили еще до перехода. В отличие от всех остальных, я последний раз ел еще утром, перед тем, как отправил людей из болот. В джунглях попадались какие-то ягоды, но без знаний о местной флоре есть их я не рискнул. Желудок может и потерпеть, а вот отравиться можно запросто. В рюкзаке лежали три сухих пайка, но их я трогать тоже не стал. Ещё пригодятся, когда буду своих догонять. Честно говоря, надеялся, что нас накормят, как тех, что перешли через портал утром. Закончив не сильно затянутый инструктаж, нас распустили. Я вернулся в свою палатку, где и получил приятные новости. Командиром взвода, которые я получил распределение, был назначен тот самый чернокожий парень, которому я едва не сломал руку. Нет, я видел, что он подходил за бумагами, но не думал, что попаду к нему. Вначале, я, конечно, расстроился, а затем напротив, даже улыбнулся. Жить ему оставалось буквально до выхода на точку, а убивать этого мудака будет очень приятно. С этими мыслями я и собирался отходить ко сну, когда внутрь снова заглянул мышь. На сей раз поговорить мы выбрались на улицу. Потому как большая часть бойцов уже завалилась спать, да и нечего посторонним слушать нашу беседу. Как там? кивнул я в сторону места, где раскрывался портал. Не очень, поморщился Мышь. Большая часть кланов уничтожена, остались лишь те, кто поддерживает политику Кетты. Ты хочешь сказать, вы же понимаете, что это не совсем так. Лия вас не предавала, она просто приняла новые правила игры. У нас в офисе заменили половину сотрудников, за ней круглосуточно присматривают, прослушивают все телефоны и не только. Ради вас она пошла на огромный риск. Ну ладно, рассказывай. Завтра с утра состоится крупная поставка оружия и боеприпасов. Прибудет несколько вагонов плюс ещё около пяти сотен наёмников. Не уверен, что их перебросят за раз, скорее всего, поделят на два захода. Лия смогла просунуть к ним два десятка надёжных людей. Может, в качестве боевых единиц от них толку не будет. Но как инструктора они вам точно сгодятся. Посмотрим, что-то ещё. Да. Многое будет зависеть от того, в каком порядке пойдёт переброска. В одном из вагонов заложен заряд, который должен уничтожить портал. Надеюсь, его решат закидывать в числе последних, потому как в нём провизия, но сами понимаете. Это в любом случае хорошие новости, мышь. Даже если он пойдёт первым, главное закрыть проход. Как-то так она и сказала. Мы ещё просила передать, что любит вас и всегда любила. Думаешь, её убьют? Скорее всего, Кетта не дура, сразу поймёт, кто всё это устроил. Да здесь и гением быть не нужно. Вся логистика на госпоже Лии, но это не всё, господин. Кетта смогла обнаружить ещё одну точку входа. Она пока в нерабочем состоянии, но это лишь вопрос времени. Сколько? Год плюс-минус. На самом деле таких порталов разбросано множество, но все они безвозвратно разрушены. До недавнего времени ничего пригодного к восстановлению найти не получалось, а сейчас вот. Я тебя понял. Год это не так уж и мало. Надеюсь, мы успеем подготовиться к встрече, где обнаружен портал, где-то в Индии. Там сохранилось множество осколков древней цивилизации, но точного места я вам не назову, сами понимаете, даже эту информацию было очень сложно достать. Какие у неё шансы? Я не верю, что Лея просто так отдаст свою жизнь. Сдаваться она не собирается это так. На момент отправки груза госпожа Лия отправилась в одно из убежищ, спрятаться в современном мире практически невозможно, всегда останется след. Выходит, я снова один, задумчиво пробормотал я. Извини, мышь, я имел в виду совсем не то. Да я понял, отмахнулся тот. Судя по всему, так и есть, вам действительно остается надеяться лишь на собственные силы. Ладно, расходимся. Завтра с утра наш батальон отправляют в Рейд, так что контролировать план Ли придется тебе. Как только сможешь выбраться, двигай в сторону ближайшего храма, это километрах в 10 дальше по тропе. У меня карта есть, я же назначен командующим взвода перебил меня тот и передал мне планшет с ламинированными листами. "И мы тоже с утра врит", «Хреново», — поморщился я. "Кто-то должен встретить людей. Я могу вернуться в лагерь, но для этого придётся убивать местных. Значит, убивай. Встретишь людей и двигай вот сюда. Я вас дождусь. А как же поставка? Бросим всё это здесь? Ты предлагаешь в два десятка человек разобрать полк?" "Нет, но не гони впереди паровоза мышь. Просто делай, как я сказал". "Да, господин. Всё, расходимся. В палатке меня уже ждали. Я это почувствовал ещё перед тем, как войти внутрь. Угроза нависла невидимой тенью, заставляя весь организм встрепенуться. Само собой чуйью я доверяю, и не произойди в этот момент нечто странное, я бы скорее всего в палатку вовсе не полез. Однако мои способности продолжали развиваться, и я наконец понял, что именно имел в виду Филат, когда спрашивал, чувствую ли я источники воды. Так сложилось, что человеческое тело в большей степени из неё и состоит, если быть более точным, из её производных. Однако моё обострившееся чутьё в купе с приобретёнными способностями преподнесли неожиданный результат. Не сказать, что мне удалось рассмотреть противника сквозь плотную ткань палатки, но я мог с уверенностью до миллиметра обозначить, где стоял каждый из них. А их учащённое сердцебиение говорило лишь об одном: ребята готовы к схватке. Похоже, для меня приготовили старый армейский сюрприз под названием Тёмное. Один из бойцов расположился сбоку от входа и, скорее всего, держит в руках простыню, которая опустится мне на голову, как только я войду. Вряд ли он собирается просто схватить меня сзади. Я уже успел доступно объяснить, что на детские приёмы меня не взять. Ещё парочка скрылась по другую сторону от входа. В их задачу входит помощь в удержании меня, как только я начну трепыхаться, а я обязательно буду Но и основная парочка не таясь стоит напротив входа. Они отвлекают всё внимание на себя, понимают, что здесь не пионерский лагерь, и просто так профессионального бойца простынёй не накрыть. Вот только стоит оказаться в подобной ловушке, и никакие знания приёмов уже не помогут, разве что стрельбу открывать или ножом размахивать. Да и то, вслепую много не наделаешь, а ведь в этот момент будет неслабо прилетать от организаторов мероприятия. Собственно, ради этого всё и затевается. Просто они пока еще не поняли, с кем связались, а мне вдруг очень захотелось развлечений. Вместо того, чтобы сразу войти внутрь, я сместился чуть в сторону и прямым ударом ноги снес того, кто поджидал с простыней или чем они собирались накрыть мне голову. Только после этого я ворвался внутрь и обрушился ураганом ударов на головы незадачливых мстителей. Двойку с противоположной стороны встретил жесткими ударами раскрытой ладонью в нос. Как правило, этого достаточно, чтобы вывести противника из строя на пару секунд. Бил хорошо от всей души, даже не думая никого жалеть. Но с первого хрустнул под ладонью, но он остался на ногах. А вот второй оказался довольно шустрым и успел убрать голову из-под удара. Во время схватки я уже давно не размышляю, как и куда лучше отработать. Тело всё решает самостоятельно. Приёмы, блоки, удары всё отработано до уровня рефлексов. Тот, что успел увернуться, Мгновенно нарвался на удар локтем, после чего я умудрился проскользнуть ему за спину и вытолкнул вперед на товарищей, что караулили меня напротив входа. Они уже поняли, что замысел вышел из-под их контроля, а вот признать поражение мозгов пока не хватило. Их товарищ вывалился вперед, будучи уже в отключенном состоянии. По личному опыту могу сказать, что нести живого человека и мертвеца это совершенно разные вещи. Когда тело обмякшее, удержать его становится очень непростой задачей. А этот еще и телосложение достаточно крепкого. Его веса и инерции хватило с достатком, чтобы двойка так спешащая на подмогу тормознула на долю секунды, а большего мне и не требуется. Оттолкнул тело, обратным движением добавил второму, что устоял после попадания в нос, крепкий удар в лоб, после чего он наконец рухнул на пол. В этот момент в глубине палатки зашевелился первый, тот, что поджидал с простыней. Но ну и двойка встречающих снова приступила к действию, отбросив в сторону бессознательное тело товарища. Ими я и занялся в первую очередь. Заводила тот самый чернокожий расист, как бы это странно ни звучало, вновь получил тычок пальцами в горло. Второй всё же успел выбросить руку, метя мне в лицо. Я встретил её жёстким блоком, одновременно отсушив им предплечье, а затем перехватил за запястье и дёрнул на себя и немного вниз, помогая телу шагнуть вперёд. Сам сместился на внешнюю сторону и жестко встретил на противоход локтем в зубы. Вот этот хруст нес за собой более серьезные последствия. Морковку он отныне сможет только посасывать. Не останавливаясь, я шагнул вперед и наконец добрался до отлетевшего от входа. Для своей цели они действительно выбрали простыню, которую как раз успел побороть подопеченный ровно к моему приближению. С ним вообще все оказалось просто. Обыкновенного футбольного пинка в лицо оказалось достаточно, чтобы он вновь уткнулся разбитым носом в простыню, добавив ей немного веселых алых пятен в скучный белый цвет. К зачинщику я уже не спешил, потому как знал, драка закончена. На все у меня ушло буквально пару секунд. Даже те, кто спал, только-только начали шевелиться в попытке разобрать, кто это посмел здесь шуметь во время тихого часа. Да и то не все. Военные умеют крепко спать. Сколько раз видел, как рядом работает артиллерия, а ночная смена дрыхнет неподалеку. Люди моей профессии часто попадали в горячие точки, и я не исключение, так что насмотреться успел на всякое. Вот и сейчас драка привлекла внимание всего пары человек, да и те, убедившись, что их жизни ничего не угрожает, попросту сменили бок и продолжили досматривать сны. Чернокожий, увидев мое приближение, попытался отстраниться. На сей раз я сумел окончательно убедить его, что со мной лучше не связываться. В глазах отображается страх, в то время как я всё так же холоден. Было огромное искушение оставить на полу его остывающий труп, но я себя пересилил. Во-первых, ещё не время, а во-вторых, пресловутые лишние вопросы, которые мне сейчас ни к чему. В любых других обстоятельствах он бы уже булькал перерезанной глоткой, хотя, судя по времени, жить ему оставалось не так уж долго. Всего каких-то 6 часов, плюс-минус на сборы и на дорогу. Впрочем, никто из моего взвода обратно в лагерь больше не вернётся. Чем больше я убью, оставлю на съедение хищникам, тем меньше местных пострадает. По большому счёту, на них мне тоже плевать, но они являются неотъемлемой частью моего плана. А значит, чем больше их выживет, тем выше мои шансы на победу. На сей раз я собираюсь идти до конца и готов поставить на кон всё, включая собственную жизнь. Шаманы правы. Игра слишком затянулась. Пора завершать партию. Это было последнее предупреждение, ледяным тоном произнёс я, продолжая буравить чернокожего взглядом. В следующий раз я оставлю здесь ваши трупы. Ты меня понял? Да, -да" хрипло выдавил тот. Ну вот и отлично. Разбудишь меня за час перед завтраком. С этими словами я спокойно повернулся к нему спиной и направился к своей койке. Несмотря на то, что она имела складной каркас, была вполне удобной. По крайней мере, в разы лучше, чем спать на мокрой траве в джунглях, как это приходилось делать последние несколько раз. Однако сон еще какое-то время не шел, и тому виной были мысли, что внезапно посетили голову. Я столько лет жил на границе со смертью, постоянно чувствовал ее смрадное дыхание на собственном затылке и никогда не думал о другом. Вот закончу я нашу скеттой схватку, выйду из нее победителем, и что дальше? Чем я займусь? Уеду с Лемой в деревню, стану разводить кур или начну ходить на рыбалку? Бр. Но уж нет, спасибо. Мне хватило этих ощущений мирной жизни, когда наш отдел расформировали. Да и Лема очень сильно сомневаюсь, что она на такое подпишется. Если уж мне, видавшему все грехи человечества, не мил покой, то эту девочку подобными образами разве что только через могилу на гражданку затянуть возможно. И снова шаманы правы. Я рождён воином, таковым и сдохну. Так что сделать? начинать новую битву или плюнуть на всё и попробовать править миром. да, Влад, тебе явно пора баньки. Такого дерьма в твоей голове пока ещё не было, подумал я, занял позу поудобнее и заставил себя спать. этому тоже учат. Даже если организм бунтует, а ты знаешь, что завтра утром нужно быть бодрым и отдохнувшим, есть несколько способов заставить себя уснуть. Самый простой из них имитация работы организма во время сна. Выровнять дыхание, полностью расслабить мышцы и закатить глаза. Пять минут, и мозг гарантированно провалится в царство Морфея, а при постоянных тренировках и того меньше.